«Значит, он хочет выкупить у меня обе лесопилки?» «Да, но я, разумеется, сказала ему, что ты их ни за что не продашь». «Если ты не против, я сама решу, что мне делать». «Но ты же сама знаешь, что ни за что не расстанешься с лесопилками. Я ему сказала, что он и сам не хуже меня знает, как ты любишь всюду быть главной». Ты без этого жить не можешь. А если бы ты продала ему лесопилки, то лишилась бы возможности указывать ему, как вести дела. И ты посмел сказать ему такое обо мне? А почему нет? Это же правда, разве не так? По-моему, в глубине души он был со мной согласен. Но он, конечно, настолько благороден, что не посмел сказать об этом слух. «Это ложь! Я продам ему лесопилки!» – запальчиво воскликнул Скарлетт. До этого момента она даже мысли не допускала о расставании с лесопилками. Ей хотелось сохранить лесопилки по нескольким причинам, и доходность среди них стояла на последнем месте. За последние несколько лет ей не раз предлагали крупные суммы за лесопилки, но она всем отказывала. Лесопилки были наглядным доказательством того, что она сумела добиться успеха в делах одна, без посторонней помощи, при самых неблагоприятных обстоятельствах. Она гордилась лесопилками, гордилась собой. Но больше всего ей не хотелось продавать, потому что лесопилки оставались единственным связующим звеном между ней и Эшли. Если лесопилки уплывут из ее рук, она сможет лишь изредка видеться с Эшли, а наедине и подавно не сможет. А ей необходимо было видеть его наедине. Она больше не могла оставаться в неведении. Ей нужно было знать, каковы теперь его чувства по отношению к ней. Умерла ли его любовь, заглушенная позором, в тот страшный вечер, когда Мелани устроила прием. Управляя лесопилкой, она могла запросто найти предлог для разговора с ним, причем никто бы и не заподозрил, что она просто ищет встречи. А со временем она могла бы вновь завоевать утерянное место в его сердце. Это она твердо знала. А вот если продать лесопилки? сопилки? Нет. Скарлетт не хотела их продавать. Но мысль о том, что Рэд выставил ее перед Эшли в столь, и столь невыгодном для нее свете заставил ее мгновенно принять решение. Эшли получит лесопилки и по такой низкой цене, что не сможет не заметить, как она безгранично щедра. Я продам их, крикнула она в ярости. Что ты на это скажешь? В глазах Редда. Мелькнул, есть заметный огонек торжества, когда он наклонился завязать шнурок на ботинке Бонни. — Скажу, что ты потом будешь об этом жалеть, — ответил он. Скарлет уже жалела о своих опрометчивых словах. — Будь на месте Ретта любой другой, она без зазрения совести взяла бы их назад. — Почему же она так вспылила? Бросив на Ретто сердитый, нахмуренный взгляд, она заметила, что он следит за ней с давно знакомым ей напряженным выражением, словно кот, подстригающий мышь. Заметив ее нахмуренные брови, он неожиданно рассмеялся, блеснув белыми зубами. У Скарлетт, Возникло смутное подозрение, что он нарочно вынудил ее принять решение. «Ты имеешь к этому какое-то отношение?» — сердито спросила она. «Я?» — он насмешливо поднял брови с хорошо разыгранным удивлением. Уж тебе тебе-то следовало бы знать меня лучше?» Я не брожу по свету, творя добро направо и налево, если могу этого избежать. В тот же вечер Скарлетт продала Эшли обе лесопилки вместе со своей долей. Она при этом ничего не потеряла, потому что Эшли оказался принять ее щедрое предложение и заплатил головокружительно высокую цену который ей никогда никто не предлагал. Когда бумаги были подписаны, и лесопилки безвозвратно ушли, а Мелани подала вино в маленьких рюмочках Рету и Эшли, чтобы отпраздновать события, Скарлетт почувствовала себя такой обездоленной, словно продала одного из своих детей. Лесопилки и впрямь были ее детищем, ее гордостью, плодом труда ее маленьких цепких ручек. Она начала с одной маленькой лесопилки в те черные дни, когда Атланта с трудом поднималась из руины пепла, а ей самой грозила нужда. Она боролась, интриговала охраняла свои лесопилки в то страшное время, когда янки грозили их конфисковать, когда все были стеснены в средствах, а самых умных людей ставили к стенке. И вот теперь, когда шрамы Атланты стали заживать, когда повсюду вырастали новые здания, и в город ежедневно приезжали новые люди, Она стала владелицей двух первоклассных лесопилок, двух складов, дюжины подвод с упряжками мулов. И все это приводилось в действие дешевым трудом заключенных. Прощаться со всем этим было тяжело, как будто навсегда захлопнулась дверь, за которой осталась значительная часть ее жизни полной тяготы и горечи. Но Скарлетт вспомнила эти годы с грустным удовлетворением. Она создала это предприятие, а теперь продала его с гнетущим ощущением, что без ее руководства Эшли потеряет все. Все, чего она добилась таким трудом. Эшли всем доверяет, И до сих пор не может отличить доску 2 на 4 дюйма от доски 6 на 8. Она больше никогда не сможет дать ему ценный совет. А все потому, что Рэд сказал ему, будто она любит всюду быть главной. Пусть он проклят этот Рэд, подумала Скарлетт. Весь вечер она наблюдала за ним, с каждой минутой все больше убеждаясь в том, что именно он все это подстроил. Он разговаривал с Эшли, и одна его фраза мгновенно заставила ее насторожиться. «Я полагаю, вы немедленно отправите арестантов обратно», — сказал Рэд. «Отправить обратно арестантов?» С чего он взял, что их нужно отправлять обратно? Рэд прекрасно знает, что высокая доходность лесопилок основана на дешевом труде каторжников. И почему Рэд с такой уверенностью предсказывает будущие действия Эшли? Что он знает о нем? Да, их сразу же отправят обратно, подтвердил Эшли избегая ошеломленного взгляда Скарлетт. — Вы что, с ума сошли? — воскликнула она. — Вам не вернут денег, уплаченных за наем каторжников. И кого, спрашивается, вы собираетесь нанять вместо них? — Вольных негров, — ответил Эшли. Вольных негр. Но это же безумие. Вы же знаете, какое жалование они запрашивают. К тому же у вас над душой все время будет висеть янки и проверять, кормите ли вы их цыпленком по три раза в день и укрываете ли на ночь пуховым одеялом. «А если всыпать ленимому черномазому пару плетей, чтоб жрее поворачивался, все янки поднимут крик отсюда до самого Далтона, и вас посадят в тюрьму!» «Каторжники — это единственные...» Маранья опустила глаза на свои руки, крепко стиснутые на коленях. Эшли сидел с несчастным, но непримиримым видом. Он немного помолчал, потом встретился взглядом с Рэтом и как будто прочел в его глазах понимание и поддержку. Что не ускользнуло от внимания Скарлетт? «Я не буду использовать каторжный труд, Скарлетт», – тихо сказала Эшли. «Вот как!» – она просто немела. А почему нет? Боитесь, что люди будут о вас говорить, как обо мне? Эшли поднял голову. Я не боюсь того, что люди обо мне скажут, пока поступаю так, как считаю правильно. Использование каторжного труда всегда казалось мне неправильным. Но почему я не могу делать деньги на принудительном труде? и несчастье других. Но у вас были рабы! Они не были несчастны. К тому же, я собирался отпустить их всех на волю после смерти отца, но их уже освободила война. А каторжники это совсем другое дело, Скарлет. Система найма так несовершенна, что возможны любые злоупотребления. Вы, вероятно, ничего об этом не знаете, но я знаю. Мне точно известно, что Джонни Геллер убил по крайней мере одного из заключенных на своей лесопилке. А может быть и больше. Это ведь никого не волнует. Одним каторжником больше или меньше. Он сказал, что убил его при попытке к бегству. Но я слыхал и другие версии. Мне известно, что он заставляет работать даже тяжело больных. Можете считать меня суеверным, но я не верю, что на деньгах, нажитых на чужом несчастье, можно построить себе счастье. Боже мой, вы хотите сказать? О, Господи, Эшли, неужели вы наслушались росказней преподобного Олиса о грязных деньгах? Я не слушал ничьих росказней. Речь идет о том, во что я верил задолго до проповеди Олиса. — Входит, вы считаете все мои деньги грязными? — скричала Скарлетт, начиная сердиться всерьез. — Раз уж я использовала каторжников и построила свой салон, Она замолчала на полуслове. Уилксы сидели с удрученным видом. Ред откровенно ухмылялся. «Черт бы его побрал, разозлилась Карлет. «Теперь он опять скажет, что я лезу в чужие дела. И Эшли с ним заодно. Вот взять бы их обоих и стукнуть головами, чтобы они треснули!» Она подавила гнев и попыталась придать себе вид холодного достоинства, но без особого успеха. «В конце концов, меня это не касается», — сказала она. «Скарлетт, не подумайте, будто я осуждаю вас. Ни в коем случае. Просто мы по-разному смотрим на вещи. Что хорошо для вас, для меня может оказаться плохо». Страстно захотелось Остаться с ним наедине. Она бы все отдала, Чтобы Рет и Мелани Оказались на другом краю земли. И она могла бы крикнуть, Но я хочу смотреть на мир так же, Как и ты. Объясни мне, что ты имеешь в виду, Чтобы я могла понять И стать похожей на тебя. Но в присутствии чуть не плачущее это горчение Мелани. И Рета, развалившегося в кресле и следящего за ней с усмешкой, она могла лишь со всей холодностью, на какую была способна, и с видом оскорбленного достоинства произнести Эшли, я полагаю, Это ваше личное дело, и у меня в мыслях не было указывать вам, как вы должны поступать. Но я должна признать, что ваши отношения и ваши высказывания мне непонятны». «О, если бы только они были в твоем, ей не пришлось бы так холодно говорить с ним и расстраивать его». — Я обидел вас, Карлет, но, поверьте, я этого не хотел. Вы должны поверить и простить меня. В том, что я сказал, нет ничего загадочного. Просто я считаю, что заработанные определенным способом деньги редко приносят счастье. — Но вы ошибаетесь, — воскликнула Скарлет, — не в силах больше сдерживаться. — Взгляните на меня. Вы знаете, откуда у меня взялись деньги? Вы знаете, как обстояли дела до того, как я стала зарабатывать деньги? Вы ведь помните, как холодной зимой в Тарии мы кроили себе обувь из ковров? Нам нечего было есть, и мы не знали, как дать образование Бо и Уэйду. Вы помни? Я помню, устало ответил Эшли, но предпочел бы забыть. Вы ведь не станете утверждать, что тогда хоть кто-то из нас был счастлив. А посмотрите на нас теперь. У вас хороший дом и прекрасное будущее. А разве у кого-то еще есть такой красивый дом, как у меня? Или такие прекрасные платья, или такие породистые лошади? Ни у кого не накрывают такой великолепный стол, как у меня, никто не может устроить более роскошный прием, а у моих детей есть все, что им захочется. И откуда я взяла деньги с неба? Нет, сэр, труд каторжников, арендная плата за салун. И еще не забудьте убитого вами Янки мягко вставил Ред. — Это ведь он помог вам сделать первые шаги. Скарлет в ярости повернулась в его сторону. Гневные слова так и просились у нее с языка. — И деньги сделали вас очень-очень счастливой, не так ли, дорогая? — ядовито улыбаясь, спросила. Он. Скарлет замерла с открытым ртом и быстро посмотрела в глаза всем троим. Мелани чуть не плакала от смущения. Эшли внезапно помрачнел и замкнулся в себе. Ред с невинной улыбкой наблюдал за ней поверх сигар. Она уже хотела воскликнуть. но, разумеется, они сделали меня счастливой. Но почему-то не смогла бы им говорить ни слова. Глава 58 Скарли заметила, что Рэд изменился за время ее болезни, но не была уверена, что ей нравятся эти перемены. Он перестал пить, вел себя тихо и был постоянно чем-то озабочен. Он стал чаще возвращаться домой к ужину, добрее обращаться со слугами. С особой нежностью относился к Уэйду Элли. Он ни разу не упомянул о чем-то из их прошлого, приятном или неприятном, и как будто молча запрещал и ей заговаривать об этом. Скарлетт молчала. Так было проще сохранять мир в семье, и жизнь, по крайней мере, внешне потекла вполне гладко. Ред продолжал обращаться к ней в той официально вежливой манере, которую взял на вооружение еще когда она выздоравливала. Не отпускал колкостей, певуче растягивая слова, не язвил ее своим сарказмом. Только теперь до нее дошло, что если раньше он выводил ее из себя злыми замечаниями, вызывал на запальчивый ответ, то лишь потому что проявлял интерес к ее словам и поступкам. И Скарлет невольно спрашивала себя, неужели сейчас ему стали безразличны все ее поступки. Он вел себя вежливо, равнодушно. А ей не хватало его прежнего, хоть и злорадного интереса. Она скучала по былым спорам и перебранкам. Он держался с ней церемонно, словно она была ему чужая. Если раньше его глаза неотступно следили за ней, то теперь они следили за Боннией. Казалось, весь стремительный, полноводный поток его жизни направили в один узенький канал. Иногда Скарлетт приходила в голову, что жизнь была бы иной, если бы Ретт уделял ей хоть половину внимания и любви, которыми одаривал Бонни. Порой ей даже трудно было улыбнуться, когда люди говорили Как капитан Батлер боготворит этого ребенка? Но если бы она перестала улыбаться, ее поведение сочли бы странным, а Скарлетт даже самой себе не желала признаться, что ревнует к маленькой девочке, тем более к любимой дочери. Скарлетт всегда хотелось быть первой в сердцах своих близких, Но ей давно уже стало совершенно ясно, что Рэт и Бонни всегда будут друг для друга на первом месте.